Записан карандашом. Секунду Валандер размышлял, потом набрал номер телефонной станции и просил оператора дать ему номер абонент фамилии Валандер, проживающего в Кальмаре на Хемансвеген-14. «По данному адресу нет абонента с такой фамилией», — сказала телефонистка. «Видимо, телефон зарегистрирован на имя его начальника», — сказал Валандер, «но я забыл его фамилию, может быть». — Эдельман спросил телефонистка. — О, совершенно верно! Он получил номер, поблагодарил и положил трубку. Некоторое время стоял возле телефона. Возможно ли, неужели у Коновальнка есть еще одно укрытие на серасно-острове Элланд? Велландер погасил свет, запер дверь, положил ключ на старое место, в досточный желоб. На улице сдавал легкий ветерок. Вечер был по-летнему теплый, решение сложилось само собой. Он выехал из усадьбы и направился в сторону Элленда. Из Брюанс-Сарпа позвонил домой, — ответил отец. — Она спит. Мы играли в карты. Сегодня меня не ждите. Но не тревожьтесь, просто у меня накопилось множество будничной работы. Линда знает, я люблю работать по ночам. Завтра утром позвоню. «Приезжай, когда сможешь», — сказал отец. Валандер повесил трубку и подумал, что, несмотря ни на что, отношения с отцом все-таки налаживаются, то он совсем другой. Хорошо бы так и осталось. Может быть, хоть какая-то польза будет от всей этой передряги. В четыре утра он был возле моста Эллансбру. Другие дважды останавливался. Один раз на заправке, второй, чтобы немного поспать. И теперь, добравшись до места, не чувствовал усталости. Перед ним возвышался могучий мост. Вода сверкала в лучах утреннего солнца. На автостоянке он разыскал в телефонной будке драный справочник. Как выяснилось, улица Хемансвеген была за мостом. Прежде чем выехать на мост, он достал из бардачка пистолет и проверил обойму. Неожиданно ему вспомнилась давняя поездка на Эйланд вместе с сестрой Кристиной и родителями и экскурсия к тамошним голым известнякам. Тогда моста еще не было. Он смутно помнил маленький паром, который перевез их через пролив. Они целую неделю прожили тем летом в палатке в кемпинге. Эта неделя сохранилась в память просто как светлое чувство а не как цепочка событий. На миг его охватило смутное ощущение утраты, потом мысли возвратились к Коноваленко. Валандер попробовал внушить себе, что, скорее всего, ошибся. Карандашные пометки в атласе вовсе не обязательно сделаны рукой Канаваленка, как и адрес, написанный в телефонном справочнике. Немного погодя он отправится домой, коны. У берегового устуя на островной стороне Валандра остановил машину. Там был большой план Элленда, и некоторое время он внимательно его изучал. Э, Свеген! боковая улица прямо у въезда в зоопарк. Он сел за руль и свернул направо. Автомобилей на дороге по-прежнему мало. Через несколько минут он нашел нужный поворот и зарулил на маленькую автостоянку, потому что здесь была пешеходная зона. Эман Свеген оказалась застроена виллами, новыми и старыми, утопающими в садах. Он зашагал по улице. На заборе первого дома стоял номер третий. Собака с подозрением наблюдала за ним сквозь планки забора. Он пошел дальше. На ходу прикидывает, который из домов будет номером четырнадцатым.